Он помолчал, занятый раком, и вдруг рассердился. "Ну, кроме пива-то, что всё?" Когда они вышли из ресторана, уже смеркалось. В походках их, особенно Георгия, чувствовалась неуверенность. Михаил Семёнович держался устойчивее, так как был потолще и покороче. Давай сфотографируемся, предложил он Георгию, проходя мимо фото на память. Да, -а -а, Георгий кивнул расслабленной головой. Зашли в моментальное фото. Мастеру садил их на плюшевую казетку и велел приготовиться, то есть чтобы Георгий открыл глаза. Михаил Семёнович пытался возбудить зятя от дремоты наотчетно. Фотограф, поняв ситуацию, снялых, какие есть. В ожидании снимка они сидели на лавочке возле фото. Гремела музыка на танцверанде, в паузах между танцами доносились громкие голоса и музыка из летнего кинотеатра. Михаил Семёнович сидел сначала прямо, но вдруг неосторожно дёрнулся, вышел из равновесия и стал медленно заваливаться в сторону Георгия. тот принял плечом Михаила Семёновича и так и оставил его прислонённым к своему плечу, не возвращая в прежнее положение. Фотограф вынес снимки и постучал в спину Георгия: "Заказ готов, 2 рубля, пожалуйста". "Зачем?" спросил Георгий, стараясь придать голосу трезвую солидность. Он открыл глаза: "Что это? Это вы с папашей с ними?" Фотограф уважительно, не тыкая пальцем движением корпуса, указал на Михаила Семёновича. Георгий достал кошелёк и подал фотографу. Тот покопался в кошельке, вынул 2 рубля, повертел их перед глазами Георгия и сунул кошелёк обратно Георгию в карман. Георгий пробормотал спасибо и задремал, откинувшись на спинку лавочки. На плече его храпела голова Михаила Семёновича. Снимок выпал из руки Георгия и лёг возле его ног на гаривую дорожку. Какой-то прохожий поднял снимок, отряхнул его и, сложив пополам, засунул Георгию в нагрудный карман. "Поныри!" выкрикнула проводница. "3 минуты стоим, кому выходить, поспешайте!" Первый вылезла из вагона Липа, потом спустился Михаил Семёнович, поддерживаемый Аней. Проводница подала вниз чемоданы, корзину и огромную круглую коробку с тортом. Липа пересчитала места и огляделась. На станции Паныри никого не было. "Задерживается", неопределённо пробормотала она, оправдываясь перед отцом за отсутствие встречи. Михаил Семёнович недовольно кашлянул. Из открытого окна станционного здания с вывеской Пынери высунулась рука, нащупала верёвку, исходящую из маленького колокола над окном, проплыл слабый звон. Состав зашипел, дёрнулся, а из угла выкатилась бричка и тихо подъехала к прибывшим. Слава богу, Семён Данилович, с облегчением сказала Липа. Это Машинкин конюх, пояснила она отцу. Мать Михалнов в поле синакос велел вас встренуть. Значит, вот приехали с приездом. Он посмотрел на сидящего на чемодане Михаила Семёновича и тихо спросил Липу: "Папа, что у вас, как, движетцы или помочь?" "Спасибо не надо", ответила Липа и схватилась за чемоданы, чтобы положить их в бричку. Липа Одёрнул её Михаил Семёнович. Липа послушно опустила чемодан на землю. Грузи, кивнул Михаил Семёнович конюху. Мария Михайловна жила при конторе совхоза. Заводить хозяйство она одинока и не стала и от полагавшегося ей директорского дома отказалась. Двухкомнат приконторе ей вполне хватало. Пока Конюх перетаскивал чемоданы и ставил самовар, Липа расспрашивала про директорскую жизнь сестры. Да что об ней говорить? Конюху надоело увиливать от ответа, он остановился возле Липы с самоваром в руках, поставил его на землю и махнул рукой. всё сами, всё сами, а толку, синакосван начали, а кто ж в эту пору синакосит?